Глава 14. Дигон, должно быть, узнал голос и даже не обернулся. Тиффани подумала, что это, возможно, Хантер, и оглянулась, чтобы убедиться. В дверях кухни действительно стоял Хантер, недоверчиво уставившись на спину Дигона, вытиравшего посуду. Тиффани бросила взгляд на Дигона. Тот выглядел совершенно невозмутимым, ничуть не смущенный тем фактом, что его застали за подобным занятием. «Кто-то должен навести здесь порядок, если мы хотим прилично питаться», — произнес он, по-прежнему не оборачиваясь. «Ты никогда не был особо привередливым в еде», — заметил Хантер. «К счастью», — сухо отозвался Дигон. Тиффани шагнула к плите, чтобы взять последнюю грязную кастрюлю, что привлекло к ней внимание Хантера. «Признаться, не ожидал увидеть вас за работой, рыжик», — лениво протянул он, — Думал, будете только хлыстом щелкать. Тиффани напряглась, задетая этим несправедливым замечанием. «Если не собираетесь помогать, мистер Калахан, вам лучше уйти». «Ни за что! Пропустить такое развлечение!» Сытая по горло его поддразниванием, она швырнула в него мокрой тряпкой. Та приземлилась у ног обидчика. Тиффани огорчилась, что не попала ему в грудь, хотя потом, наверное, ей пришлось бы пожалеть о своем поступке. «Тогда помогайте», — сказала она, — «можете начать с этого стола». Хантер не отказался. Улыбнувшись, он проследовал внутрь с тряпкой в руке. Неужели он все находит забавным? С некоторым опозданием она сообразила, что вела себя как Тиффани, а не как Дженнифер. Новая экономка никогда бы не стала отдавать приказы сыну хозяина дома. Диган, наконец, развернулся и прислонился к рабочему столу, продолжая вытирать кастрюлю. Тиффани догадалась, что ему просто хотелось убедиться, что Хантер действительно взялся за работу. Справедливости ради, она вынуждена была признать, что на месте Хантера не стала бы помогать с уборкой. «Для этого есть наемные работники, пусть даже у Калахана в данный момент не хватает рабочих рук». Но Хантер удивил ее. Он принялся скрести кухонный стол с самым серьезным видом. «Ребята расслабились», — сказал он Дигану, кивнув в сторону двери. «При таких темпах они сегодня ночью не сомкнут глаз, им нужен стимул. Ты бы занялся». Диган не возражал. Поставив кастрюлю на стол, он вышел из комнаты. Тиффани не стала притворяться, будто не поняла, что имел в виду Хантер, говоря о стимуле. «Почему они его боятся?» «А почему вы шепчете?» Тиффани даже не сознавала, что говорит шепотом. «Вы не могли бы ответить?» произнесла она громче. «Он метко стреляет, и им это известно». Тиффани ахнула. «Так он преступник?» Хантер снова развеселился. «Нет». Просто достаточно ловок с револьвером, с помощью которого зарабатывает на жизнь. Преступники нарушают закон. Диган не расхаживает по улицам, стреляя в людей ради забавы. Во всяком случае, я такого не видел. Он чтит закон. Как же тогда называется его профессия? Хантер пожал плечами. Охранник, телохранитель, наемный стрелок, миротворец. Выбирайте любое. Последнее заинтриговало Тиффани. «И как он добивается мира?» Он хмыкнул, запугивая противоположную сторону. «Вы тоже боитесь его?» Хантер казался искренне удивленным. «С какой стати?» «Он работает на нас, а не на воронов». Ей не понравилась такая постановка вопроса. «То есть, если бы он работал на них, вы бы тревожились?» «Возможно». «Если бы я не знал его, он не станет затевать ссору. Для этого он слишком скор на руку. Это было бы просто нечестно». «Вы уверены? Или это всего лишь ваше мнение?» — уточнила Тиффани. Хантер вдруг нахмурился. «К чему столько вопросов о Дигоне?» «Если я останусь здесь...» «Если...» «Да. Если я останусь здесь, мне нужно знать, насколько это безопасно». «Так почему ваш отец нанял охранника?» Несколько месяцев назад произошла стычка, из-за которой наше перемирие с соседями дало трещину. Мой брат Коул подбил глаз Рою ворону, когда они вместе работали на строительстве моего дома. Спустя несколько дней Коулу чуть не отстрелили ухо. У нас нет сомнений, что это Рой пытался сравнять счет Но когда шериф Росс попытался поговорить с ним, вороны словно взбесились. И что случилось? Старший из братьев, Сэм, явился в салун «Голубая лента», явно напрашиваясь на ссору. Мы там часто бываем, а вороны обычно держатся в стороне от этого заведения. Он сел играть в покер с моим братом Джоном и обвинил его в шулерстве. Такой наглости Джон не стерпел бы ни от кого, — тем более от Ворона. Они вышли наружу, чтобы разобраться. Думаю, один из них не дожил бы до утра, если бы не появился шериф и не швырнул обоих в каталажку. Утром Сэм извинился. Он, видите ли, был слишком пьян, чтобы мыслить здраво. «А ваш брат?» «Тоже извинился?» Хантер приподнял бровь. «Может, у Джона и вспыльчивый характер, но ему не за что извиняться». Жульничество в картах считается серьезным проступком в здешних краях, и быть обвиненным в этом безо всякого основания. Удивительно, что за подобное оскорбление Джон не застрелил Сэма прямо за карточным столом. И будто этого недостаточно, чтобы снова начать военные действия. Кто-то выстрелил в меня, когда я приехал в город за новым седлом. Не успел я выйти из седельной мастерской, как прогремел выстрел, и я повалился назад, разбив витрину. Тиффани ахнула. «Вас попала пуля?» Хантер засмеялся. «В мое новое седло. Я отделался несколькими царапинами от разбитого стекла». «Кто вас стрелял?» «Я так и не узнал. В то утро в городе было несколько бродяг, а также пассажиры с поезда, коротавшие время до отправления. Но Карл Уоррен в тот день тоже был в городе». Тиффани пришлось прикусить язык, чтобы не кинуться на защиту братьев. Ведь предполагается, что они даже не знакомы. Тем не менее, она заметила. «Мне кажется, здесь слишком много домыслов, не подкрепленных доказательствами». «Возможно», — отозвался Хантер. «Но эти домыслы не небезосновательны. Когда Па услышал, что Дигген Грант находится в наших краях, он нашел его и нанял». «Чтобы убить воронов?» Хантер презрительно фыркнул. «Нет, чтобы помешать им убить нас. Па предпочел бы, чтобы дело не дошло до кровопролития, когда мы так близки к заключению постоянного перемирия посредством брака». Тиффани не нуждалась в уточнении, но у Дженнифер, возможно, возникли бы вопросы. «А кто женится?» «У воронов есть дочь». Тиффани молчала, ожидая продолжения, — Она надеялась выяснить, как он относится к помолвке, заключенной столько лет назад. Может, он ненавидит эту идею так же, как она? Если да, они могли бы стать союзниками. Две головы лучше одной, чтобы придумать, как сохранить перемирие, не принося жертву на брачный алтарь. Но Хантер явно не собирался обсуждать эту тему. Если до сих пор он не сводил с нее взгляда, вместо того, чтобы уделять внимание своей работе, то теперь уткнулся глазами в стол, взявшись за него с двойным усердием. Тиффани решила не настаивать, по крайней мере сейчас, тем более, что она уже отчасти удовлетворила свое любопытство относительно обитателей ранчо. Она вернулась к дигану о котором Хантер, похоже, был не прочь поболтать — Выходит, в данном случае мистер Грант выполняет обязанности телохранителя. Можно сказать и так. Хотя это чертовски раздражает. Как будто мы не в состоянии позаботиться о себе сами. Итак, Диган играет роль пугала. Тиффани не могла не признать, что он подходит для этой роли, но не понимала, зачем он вообще понадобился. Рой никогда не сделал бы того, в чем его только что обвинил Хантер, как и Карл. А вот Сэм... Она знала своих братьев не настолько хорошо, как хотелось бы, а последние пять лет они вообще не виделись, хотя и продолжали переписываться. Тем не менее, она была уверена, что ни один из них не стал бы стрелять из засады. И меньше всех Рой, которого Калаханы назвали зачинщиком этих ссор, он был мечтателем, сочинял стихи и был старше ее всего лишь на десять с половиной месяцев. Они оба родились в один год. Но Тиффани могла представить, как рассверепеет Сэм, если каллаханы обвинят Роя в том, чего тот не делал. Вполне возможно, что он захочет поквитаться с ними, как старший Сэм считал себя защитником братьев. Но даже Сэму всего лишь девятнадцать, и она не могла вообразить ни одного из своих братьев, стреляющим из-под тяжка, и не один раз, а дважды. А что говорит шериф по поводу этих выстрелов — поинтересовалась она. Рос занимается фактами, а не досужими домыслами. Что бы ни думал, он не станет делиться своими соображениями, пока не получит доказательства. Оставалось только пожалеть, что семейство Хантера не следует этому правилу. Но Тиффани воздержалась от замечаний. «А каковы отношения вашей семьи с владельцами других ранчо?» Все обитатели Нэшерта и его окрестностей, кроме Калаханов и Воронов, всегда ладили между собой. В последнее время даже образовалось сообщество, выступающее против шахтеров, которые стали перебираться в эти края. Многие опасаются, что Нэшерт превратится в подобие Виргинии-Сити, Хелены или бьюта шахтерских городов, расположенных западнее, куда стекается публика, которая не в ладах с законом. Тиффани удивилась. Впервые слышу, что Нэшард — шахтерский город. Одна шахта еще не делает его шахтерским городом, по крайней мере, пока. В этом году здесь нашли медь. Слишком близко для нашего спокойствия. Бьют — один из самых больших шахтерских городов на территории. Один из тамошних шахтовладельцев по имени Хардинг прислал свою команду, и они приступили к разработкам — прежде чем кто-либо в нешерте услышала находки и что нашли две жилы одна из них проходит по нашим землям мы даже не знали что они там роют пока один из туннелей не обрушился оставив такую здоровенную яму что в нее провалились несколько бычков из нашего стада пабыл в ярости но управляющий хардинга заявил будто не знал что они вторглись в чужие владения Они пытались купить у нас эту полоску земли, пытались взять в аренду, даже предлагали сделать нас партнерами. Па сказал «нет» в ответ на все эти поползновения. Он скотовод до да мозга костей, ему плевать, даже если мы сидим на богатой медной жиле. В общем, Хардинг не стал бы возражать, если бы мы психанули и уехали, или вообще исчезли. Тифа не ощутила гнев, прозвучавший в ее голосе. «То есть имеется владелец шахты, который положил глаз на вашу землю, но вы предпочитаете думать, что вас с Коулом стреляли соседи, едва вышедшие из юношеского возраста, ведь это мог организовать Хардинг? Что заставляет вас думать, что сыновья Уоррена настолько молоды?» «Догадалась, исходя из возраста Коула» и того, что первая стычка произошла между ним и Роем. После двух драк было естественно прийти к такому выводу. В любом случае Хардинг получил отворот поворот а его делишками занялся шериф. Ему ничего не остается, кроме как прикрыть жилу и убраться отсюда. В Монтане найдено слишком много золота, серебра и меди, чтобы за них убивать». Возможно, мистер Хардинг смотрит на это иначе, — возразила Тиффани, повысив голос. Тогда он дурак. А кто говорит, что это не так? Сердито парировала она. Теперь моя очередь спросить, что здесь происходит. Диган вернулся и стоял в дверях, прислонившись к дверному косяку. На его лице не было насмешки, только любопытство Хантер швырнул свою тряпку и выскочил из кухни, не сказав ни слова. Тиффани снова повернулась к раковине, чтобы скрыть румянец. Неужели она действительно на повышенных тонах разговаривала с сыном хозяина? «Вы собираетесь сообщить старшему Каллахану, что меня следует уволить?» — осведомилась она, не оборачиваясь. «Вы хотите, чтобы вас уволили?» Она резко обернулась. «Вы не считаете, что меня следует уволить?» «Хантер наверняка так считает». Уголок его губ слегка приподнялся, что могло стать улыбкой, но не стало. «Потому что у вас есть свое мнение?» Это была перебранка. Мне следовало держать свои мысли при себе. «Если Хантер захочет вас уволить, он сделает это сам. Но могу поручиться, это не то, чего он хочет».